Глава третья. Вилла Драго. На правом берегу Бассы в зелени густохвойных деревьев пряталась вилла советника Драго. Конечно, в более современном столичном квартале у него имелись и другие апартаменты, но сейчас лучше держаться ближе ко дворцу. Этой ночью Драго не ложился, ожидая визита важного гостя. На каменный постамент в гостевой зоне усадьбы приземлился летмобиль с опознавательными знаками советника по безопасности Рукаша. Вскоре генерал покинул машину и сдержанно приветствовал хозяина. Разговор было решено перенести в кабинет Драго. В первую очередь планировалось обсудить положение дел в зоне боевых действий и предстоящую коронацию. Также обменяться мнением по ряду социальных проблем. «Надеюсь, сообщники преступного режима разгромлены, и ты привез мне известие о победе», со вздохом притворного беспокойства произнес Драго, будучи заранее в курсе последних новостей. «Так точно. Можно присегнуть наследнику Уратас и заняться восстановлением былого престижа на мировой арене». Рукаш был не слишком склонен к пространным беседам, а потому резко отодвинул блюдо с закусками и глухо сказал. Доходят слухи, что будущий король намерен разогнать кабинет министров и изменить старых помощников на свои кадры. А кого он тут может знать? Месяца не прошло с возвращения на родину, а Джелло уже готовится к военной реформе. Мне не удалось лично встретиться с ним из-за перестрелки в горах, но я получил подробные указания по главному каналу. Новое оружие, новые подразделения. Кто за все это будет платить? «Может, его друзья Сианы? Ты слышал? На полуострове собираются строить базу для ястребов. Не лучше было бы ему и дальше служить надсмотрщиком отребьецоты. Впрочем, я тебе этого не говорил». Драго покачал головой, скрывая ехидную смешку. Вечно угрюмый и собранный генерал пребывал в замешательстве. Зрелище растерянного рукоша дорогого стоит. А теперь можно и успокоить коллегу по совету. Король смотрит далеко вперед. Сеансы превратят Керш в сверхсовременную лабораторию. Она в любом случае достанется нам, опять же, рабочие места и квоты миганты. Стране нужны инвестиции. Посмотрим, посмотрим. Джола горячервется наверстать упущенное. Дадим ему время. Он оставит себя при себе. Вот оно что. Ты укрепил свои позиции, потому и лоялен. Разумеется, могу я тебе похлопотать? Сочтемся позже. Генерал нервно барабанил по столу пальцами, размышляя о предложении финансиста. «Ставки мне хорошо известный игрок. Ты уживешься с любым правителем. А что, будущая королева? Видел её?» Говорят, маленькое чудовище с добрыми глазами. У Джелла странный вкус. Арин помехой не будет. Готов спорить, через полгода он заменит её на достойную яску. У меня даже есть одна на примете. Рукош криво усмехнулся, проследив направление мыслей собеседника. «Твоя отчаянная дочь. Какие могут быть сомнения?» «Нет, я хорошо тебя знаю, Драк. Ты готов когтями вцепиться в подножие трона. Ничто не остановит. Жаль, я так не умею». «Учиться следует у лучших в своем деле», — прикрыл желтоватые веки финансист. «Угощайся, выпей вина, отдохни. Завтра я представлю тебя королю и поверну дело так, что ты останешься на посту второго советника». Рукаш благодарно кивнул, стараясь подавить смутное раздражение. Не хочется зависеть от помощи хитрого политика, но есть еще один личный вопрос, если, конечно, не поздно. Ты видел беднягу Хакаша? Драго ли не и пожевал губами, словно дело вовсе не стоило его заботы. О своем дальнем родственнике волнуешься. Джола приказал казнить всех, кто склонился перед диктатурой, а твой книголюб отказался покидать дворец, когда мы решили отступать. Теперь скучает в ожидании суда. Хоах! Его держат в переплеточной на цепи. Я подкармливать велел, но ходатайстве даже не проси. Неужели ничего нельзя сделать? Я хорошо заплачу. Хочешь, чтобы я рисковал головой ради твоего плаумного сородича? Лучше по раскалённым углям пройдусь, чем составлю прошение королю. Каждое упоминание о мятежниках вызывает его дикую ярость. Кровь убитого отца зовет к мести. Говорят, на цоте Джелла был скор на расправу. Похоже, на троне Яшнис скоро будет настоящий мясник. Все знают, что мой Хак без лягушки в пруду. Он не способен на предательство и не имеет отношения к заговору. Я догадываюсь, зачем он остался под рукой Гракко. Его волнуют только старые рукописи, ведь он реставратор. Хак боялся, что дворец сгорит, а вместе с ним архивы и ценные записи. Сочувствую. Устало протянул Драго, давая понять, что следует завершить неудобную тему. Но сам подумай, кому теперь нужны куски древесины и кожи? Вся информация давно упакована на мини-логах. Сотни тысяч книг и рисунков. Все наше культурно-историческое наследие надежно хранится в одном защитном цилиндре. Даже музеи теперь основаны на голограммах. Я уже о псевдореальности не говорю. А Сеансы, правда, гоняются за реликвиями и восхищаются стариной. Джелла хочет вернуть Бахрисаж, первозданный облик. Надеется впечатлить надменных стервятников нашей архитектурой. Тогда в подражание предкам ему придется завести и дополнительную жену. Хе-хе. «Вот только моя Дайра никогда не согласится быть на втором месте». Рукуш уставился на пустой бокал мутными глазами, и Драго поднялся с места, чтобы позвать слуг. «Ты, должно быть, устал, мой боевой друг. Освежись в купальне. Завтрашний день станет удачнее прошедшего. Мне бы твоя уверенность». «Ничего-ничего. Скоро жизнь в Тахре войдет в привычное русло, как бурная басса входит в тесное объятие каменного желоба. А ведь эта река течет с гор. Хе-хе». Устроив ночного гостя согласно его высокому рангу, советник медленно шел по коридору, застланному тяжелыми коврами. Осталось убедиться, что охрана на своих постах, а в комнате дочери погашен свет. Дейра может засидеться за своими разработками, забыв о сне. В последние месяцы она загружает себя работой, чтобы не оставалось времени на тоску. Ее жених погиб, защищая подступы к Бахрисаж. С того дня она ненавидит дворец нелегко будет убедить ее выступать перед королем. А ведь она могла бы завладеть его сердцем. Красивая и утонченная в мать, талантливая в разных сферах, Дейра получила острый ум Драго. С таким сочетанием только сидеть на троне. Советник был так погружен в приятные мечты, что не сразу расслышал легкие шаги за спиной. «Ты уже простился с гостем, отец? Почему не ложишься сам? Хотел проведать тебя, дитя. И давно ты бродишь здесь в темноте? Я только из сада. Тебя что-то беспокоит? Нет. Сохраняя на лице участливое выражение, Драгга готов был отдать левую руку в обмен на то, чтобы дочь стала прежней, веселой, разговорчивой и счастливой. Ее прежний избранник вызвал неприязнь финансиста. Простой солдат, он был неровнее их семейству, но вот парня не стало, а дочь тает на глазах. В таком случае может помочь, если не новая страсть, так новая страстная идея. Дейра горячо поддержала восстание против незаконной власти Гракко. Несмотря на желание осторожного отца градить ее от реальных столкновений, она даже получила легкое ранение в уличных боях за окраину Тахры. А потом погиб ее возлюбленный, и жизнь якобы потеряла смысл. Так нужно его найти заново, превратив процветание Родины в личную цель, хотя бы пока не затянутся раны на сердце. Разве может замухрышка Арин сравниться с великолепной Дейрой? Разве король устоит перед зовом своей природы? Джелло, яс. Yes в чьих жилах течет благородная кровь Уратос. Он должен иметь лучшую женщину Яшнис, а не волосатое чудище с задворок звездной системы.